Глава шестая Эта ночь должна была быть последней для нас с нечаем в этом городке, принадлежавшем северянину. Я легла спать в отдельной комнатушке, совсем крохотной, зато чистой. В ней была совершенно одна, чего со мной не случалось уже несколько лет, которые провела в компании старика-музыканта. Мы привыкли жить вместе, спать вместе. В холодные ночи прижимались друг к другу спинами а то и вовсе обнимались, чтобы согреться. Сегодня же я наслаждалась отдыхом и, растянувшись на одеяле, улыбалась, думая о том, что уже завтра отправлюсь в дальнейший путь вместе с Булатом. Он так сказал. Вертелась одна мысль в моей голове. Он хочет, чтобы я поехала с ним. И я, и не чай. Счастье заполнило мое сердце, грозясь выплеснуться наружу в виде безудержной радости и смеха. Но, как всегда и бывает в жизни, счастье длилось недолго, поскольку посреди ночи меня разбудили, грубо и жестко закрыв чужой ладонью рот и придавив к лавке сильным телом. Я открыла глаза, испуганно барахтаясь в руках незнакомца, отчаянно слабо перед превосходящей силой. Хотела бы крикнуть, да не могла даже толком промычать. Ладонь плотно прилегала к губам, не задохнуться бы». «Если крикнешь, прибью». Прозвучал голос рядом с моим лицом. «Так что сейчас я спокойно убираю руку, и ты выслушаешь то, что я собираюсь тебе сказать. Если поняла, кивни». Я постаралась кивнуть, да получилось не очень похоже, но, кажется, незнакомца это нелепое движение моей головы убедило в согласии и послушании» поскольку руку от моих губ он отнял. «А теперь слушай меня, девка». Лица мужчина не скрывал, и я разглядела лицо Гуннарова дружка. По спине пробежал холодок. «Я не знаю, что такого ты сделала, что мой друг так сильно прикипел к тебе. Но завтра ты скажешь своему защитнику Булату, что не поедешь с ним. Придумай любой повод». «Не дурочка ведь? Я отпущу вас из города, чтобы он не заподозрил неладное. Но на перекрестке ты и старикашка свернете на тракт, что ведет в лес. Там вас будут ждать». «Но...» — промямлила я, и мужчина грубо сдавил мою шею. «А если ослушаешься, я твоего полюбовничка порешу. И не отнекивайся, что это неправда». Все на дворе видели, как вы миловались. А у меня в дружине есть очень хорошие стрелки. Так что вздумаешь взбрыкнуть или пожаловаться, твой Булат не вернется к своему князю». Закончился северянин, и меня отпустили. Мысли взвелись вихрем в моей голове. «Булат, Булат! Я могла думать только о нем». Этот воин не шутил, когда угрожал убить посла. Я видела его глаза, спокойные, хладнокровные. Такой отдаст приказ и глазом не моргнет. А после все спишут на разбойников, как пить дать. Что же делать? Я села на лавке, дрожа всем телом, хотя тот, кто угрожал мне, уже давно ушел, оставив за собой незакрытую дверь, в которую потянула сквозняком. Первое желание бежать к Булату я отбросила. Рисковать его жизнью не могла не имела права. Но как же хотелось пойти и пожаловаться, упасть на сильную грудь, обхватить руками шею и приезжаться щекой, а потом позволить целовать себя до изнеможения, до смертельной и ноющей тоски в самой глубине сердца. И я подавила этот порыв, оставшись сидеть на месте, только волос откинула за спину. Умные мысли напрочь покинули мою голову, и я камнем застыла. Голова казалась пустой, Горло щемило от грубой руки северянина. Мне стало интересно, знала ли о выходке своего друга Гуннар. Я решила, что вряд ли. При всей своей вспыльчивости он казался мне человеком честным и уважающим собственное данное слово. «Не мог он», — прошептала я горько. «Или мог?» «Что я вообще знала про этого бешеного вождя, что так домогался меня?» который обыскал весь город в поисках меня движимой обычной похотью. В том, что у мужчины не было ко мне каких-либо чувств, я не сомневалась. Простая похоть и не более того. Я сидела и думала, понимая, что эта ночь, как и предыдущая, будет для меня бессонной. Но одно я знала наверняка. Я сделаю все, чтобы Булат не пострадал от подлости северян. Если я ему расскажу, он поверит возможно, даже будет осторожен. И пусть не завтра, но когда-то позже его настигнет месть северянина. Смогу ли я жить, зная, что подвергла опасности хорошего человека, пытавшегося защитить меня? Сильно сомневаюсь». Сборы были недолгими. Наш нехитрый скарб, в который добавились простое платье да плащ, подаренный мне, видимо, по приказу Гуннара одной из девушек, работающих в доме, я сперва не хотела брать. Когда она поутру принесла мне сверток, я долго отпихивала ее руки, пока девушка не взмолилась. «Госпожа!» Тут меня передернула. «Какая ей госпожа? Возьмите, а то хозяин сильно ругаться будет». И я взяла. Одна мысль о том, что мне придется снова вернуться в город, который мечтала покинуть навсегда и забыть происшествие в нем, как страшный сон, заставляла бледнеть и дрожать. Булат сразу заметил мою нервозность, как только мы увиделись во дворе ранним утром. Он подошел спросить, что произошло, и я открыла было рот, чтобы признаться в том, что меня ночью посетил северянин, как внезапно увидела его самого, застывшего на крыльце рядом со своим вождем. И сердце обреченно упало вниз от одного его взгляда, в котором я читала скорую погибель. Не свою. Булата. Гоннар не подошел попрощаться с послом, когда мы выехали через ворота со двора его дома. Но, обернувшись назад, Я видела его напряженное лицо и то, каким взглядом провожал он наш обоз. Северный вождь спустился до самых ворот и застыл там каменным изваянием, глядя нам вслед. На его лице была только одна тоска и более ничего. Ни злости, ни ненависти. И это удивило меня, но не более того. Я отвернулась, сдерживая слезы, понимая, что скоро снова увижу этого мужчину. И волна протеста поднялась в душе. Жесткая, злая, как и те слезы, что едва сдерживала, глядя на Булата, на его широкую спину, на то, как легко и ловко он влетел в седло, на его длинные волосы, перехваченные кожаным шнуром. А затем, словно почувствовав мой взгляд, он обернулся и улыбнулся мне так, что перехватило дыхание. «Прости. Прости» прошептала еле слышно и выдавила ответную улыбку, надеясь, что она получится не такой печальной, как переполнявшие меня эмоции и мысли. Булат взмахнул рукой, и наш обоз, состоявший из дружины и нескольких крытых телег, поехал дальше, огибая длинное заграждение вокруг двора северян. Еще спустя некоторое время мы выехали из города. Стража на воротах проводила нас долгими взглядами, но никто и не думал чинить препятствий. А за первым поворотом, что вел через вырубку в лес, Булат, ехавший во главе обоза, придержал своего жеребца и поехал вровень с телегой, на которой сидела я. На следующий качался чай, прижимавший к груди свое главное сокровище — арфу. Булат смотрел на меня пристально и, как мне показалось, счастливо. Он был рад, что я еду с ним — Я никак не решалась сказать то, что должна была, пока один из дружеников Булата не подъехал к нам, кивнув на лесную чащу, обступившую тракт. «Что?» — быстро спросил предводитель. «За нами следят», — коротко ответил молодой воин и покосился на меня. «Не иначе люди Гуннара», — сказал Булат и хмыкнул. «Переживает, как бы не вернулись обратно» добавил он шутливо и покосился на меня. А я сидела на телеге, не жива, не мертва, потому как знала, кто именно следовал за обозом. Друг северянина гуннар очень доходчиво умел объяснять, что к чему. И этот незнакомец, следующий за нами, прячась среди чаще, не зря показал себя. Это был знак именно мне. А значит, поняла я, мое время истекло. «Булат!» — позвала, едва его дружинник оставил нас, поскакав вперед к остальным воинам. Кони шли спокойным шагом, но телега то и дело переваливалась в ухабах, и мой голос невольно дрогнул во время тряски. «Булат!» — снова позвала я, хотя он и так был весь внимание. Но мне так нравилось называть его по имени, что я не удержалась от повторения. «Я...» не поеду с тобой». Наконец выдавила и опустила глаза. «Что?» В его голосе прозвучало откровенное недоверие. Кажется, сперва он решил, что это какая-то своеобразная женская шутка. Но, глянув на мое опущенное лицо, понял, я не шучу. Еще немного мы ехали молча. В какой-то миг решила, что воин сейчас начнет уговаривать меня передумать — Или начнет корить?» Но он не сделал ничего подобного и только спросил коротко и холодно. «Почему?» Я заставила себя поднять глаза. «Я благодарна тебе за помощь, но дальше наши дороги расходятся». «Я не понимаю», — вырвалось у него. А затем лицо мужчины снова стало отрешенным. И он, нахмурив брови, ударил своего коня пятками в покатые бока и рванул в галоп, нагнав своих людей. Я смотрела ему вслед, мечтая о том, чтобы он вернулся, чтобы не было этих страшных северян, крадущихся следом за нами. Я хотела окрикнуть его и сказать, что он мне очень дорог и даже более того. Но нет, такие, как он не возвращаются. Булат. Снова произнесла я, а за моей спиной подал голос ничей. Что ж ты делаешь, девонька? И более ничего. Ни упрека, ни сожаления, ни желания вразумить. Так надо. Ответила, но не была уверена, что меня услышали. Нас высадили с телеги на развилке как меня и предупредил северянин. Булат порывался дать нам лошадей, но я решительно отказалась. Все равно в город возвращаться. Пусть дружки Гуннара сами думают о том, как нас доставить к своему вождю. «Не передумала?» Спросил меня Булат, глядя пристально прямо в глаза. «Нет», — ответила я и покачала головой. «Здесь наши пути расходились». Я провожала взглядом отходящий обоз, и все смотрела на невероятно прямую спину Булата, мечтая о том, чтобы он оглянулся, и моля всех богов, чтобы не оглядывался. Мне казалось, я не выдержу упрека в его взгляде, и в то же время хотела запомнить его лицо до мельчайшей чёрточки, чтобы оставить в сердце. Кто говорил, что не бывает любви с первого взгляда? А выходит, она бывает, да еще и такая, что голову можно потерять» когда понимаешь, что этот твой человек на всю жизнь, до последнего вздоха. Булат не обернулся. Едва обоз скрылся за лесным поворотом, как чаще за нашими спинами зашелестело, и оттуда выбралось несколько мужчин. Все они были вооружены, и все, судя по всему, принадлежали к дружине Гуннара. «Верия», — позвал меня самый высокий с арбалетом за спиной, — В голову невольно закралась мысль, что это и был тот самый умелый лучник, который должен был бы убить Булата. Нечая посмотрел на воинов, и я увидела по его глазам, что теперь он догадался о причине моего странного поведения и отказа ехать дальше с княжескими людьми. Пока старик буравил меня взглядом, я повернула взор к позвавшему меня мужчине. «Идите за мной», — произнес он в приказном тоне. Нечай молча поднял свою арфу, и мы медленно поплелись через лес в сторону города. Сопровождавшие нас дружинники шли по обе стороны. Арбалетчик замыкал шествие, странно зыркая черными глазами, словно выискивая неприятеля, засевшего в кустах. Шли недолго. Вскоре впереди показалась небольшая пушка с журчащим ручейком, на которую паслись лошади-северян значит, пешком обратно не пойдем. Подумала невольно, когда чьи-то руки подхватили меня и подняли в седло. Затем за спину сел один из дружинников, и я оказалась прижата спиной к его груди, едва он взял в руки поводья. Старика усадили отдельно на пегую кобылу, а затем мы все отправились дальше и совсем скоро выехали на тракт, по которому направились обратно к городу. Я кусала губы, пытаясь не разреветься. А вот уже и крепостная стена выросла вдалеке, вот и ворота, и охрана, встречающая нас молчаливые с интересом застывшим во взглядах. Мы ехали по дороге мимо поднимавшихся по обе стороны домов, пока не остановились у ворот перед домом Гуннара. И нас там уже ждали. Торстон, я привез девчонку» произнес воин за моей спиной. Он ловко спешился и помог мне спуститься на землю. «Молодец, Лонон», — ответил друг вождя и добавил, бросив осторожный взгляд во двор. «А теперь отведи девчонку из старика, как мы и договаривались». По его губам растеклась улыбка, и я чего то обернулась назад, посмотрела мимо, нечая. Зачем-то прошлась взглядом по сопровождавшим нас дружинникам. Я неожиданно поняла одно. Среди них не было того самого, кто нес на своей спине арбалет. Сердце дернулось в груди, словно хотело вырваться на волю. Я стала твердить себе, что ошибаюсь, что мне просто показалось, а арбалетчик отстал по дороге или остался у ворот, да мало ли что было у него за дело но страх уже запустил свои темные руки в самое сердце, терзая его страшными догадками. Пока нас вели вдоль забора, а после впустили через калитку, вырезанную в деревянной стене, я думала только о том, что, видимо, сделала ошибку, не рассказав об угрозе Булату, что все было напрасно. Я боялась, что северянин все равно отдал приказ убить посла, и вряд ли я была тому виной, просто так все совпало. Нас нечаем закрыли в какой-то комнатушке, напоследок предупредив, чтобы сидели молча. Я прислонилась спиной к стене и медленно сползла вниз, усевшись на пол. Старик положил на стол арфу и бросил на меня взгляд. «Это Гоннар тебя заставил?» — спросил он. «Не думаю, что он знает» покачала головой я и подняла взгляд на старика. Этот Торстон, видимо, сам принял такое решение. Ничей кряхтя опустился рядом. «Булат отвернется за тобой», — произнес он тихо, но уверенно. «Он поймет, что к чему. Вот увидишь, и вернется». Я покосилась на старика, Выдавила улыбку, думая о том, как это было бы чудесно, но не верила в это. Перед глазами все еще стоял тот высокий арбалетчик, кто так и не вернулся в город. И я поняла, что, скрыв угрозы, сделала только хуже, желая добра». Лес медленно плыл вперед. Чем дальше обоз удалялся от города, тем гуще и темнее становилось вдоль дороги. Широкие лапы елей ложились на самую кромку. Лес подбирался к тракту, незаметный и упорный. Он словно пытался спрятать дорогу от глаз путников, засыпая ее сухими иглами и листвой. Хотя до осени еще было далеко. Булат качался в седле, положив руки на луку и задумчиво смотрел перед собой, но не видел тракт. Его мысли витали далеко, и жеребец сам выбирал себе путь за хозяина. Булат был расстроен. Более того, он злился на то, как отреагировал, услышав слова девушки и ее признание, что она не хочет ехать с ним. Ведь, казалось, она чувствовала к нему то же, что и он. Булат понимал, что это влюбленность, даже интерес». Самое начало зарождающегося чувства, которое страшило его и одновременно дарило радость ставшему сердцу. Он ведь и не верил уже, что еще когда-нибудь появится та, что сможет вытеснить из его памяти Лори. А ведь ошибся. Появилась, и своим огненным танцем, своими речами и взглядом полным нежности растопило его сердце, начавшее было леденеть. Первые шаги к любви были преодолены он сделал их на свой страх и риск. Он решился забрать Верею с собой, и пусть он старше ее, пусть их разделяет слишком многое, Булат наплевал на все и сделал свой выбор. И, как оказалось, ошибся. Думая о той ночи, когда девушка сама пришла к нему, предлагая себя, «Вот только протяни руку, и она станет твоей», Булат хмурился. «Он ведь поверил ей» поверил чистому неиспорченному взгляду, а когда сегодня она сказала эти свои страшные слова, просто отпустил, даже не спросив причины. Что, если она так же испугалась своих чувств? Она ведь еще совсем не смышленыш. А он вот так разобиделся, как мальчишка, и не спросив «что да почему?», отпустил ее в освояси. Булат вскинул голову. Глаза матово вспыхнули. Я ничего не теряю, подумал он и, резко осадив коня, развернул его обратно, бросив на скаку короткий приказ обозу ждать своего возвращения. Если его дружинники и удивились столь непривычному поведению своего старшего, то виды не подали. А он и сам не мог понять, отчего так его зацепило это плясунье. Никогда не верил в любовь с первого взгляда а тут сердце на выворот и в мыслях только она. Ее рыжие волосы, ее глаза и руки тонкие, как ивовые прутики. «Если пущу коня в галоп, то скоро нагоню их», — подумал мужчина. Вряд ли они успели уйти далеко пешком. Он даже порадовался решению девушки отказаться от лошадей, которые пытался им подарить. Теперь это было ему на руку, и он втайне понадеялся, что, возможно, Верея таким образом хотела дать ему шанс остановить ее и переубедить переменить свое решение. Чувствуя себя сопливым юнцом, совершающим глупость из-за понравившейся женщины, Булат мчался по тракту, не думая о том, не решат ли его дружинники, что их предводитель сошел с ума. Даже с Лори он не поступал так спонтанно и, возможно, глупо, но остановиться не мог. С его сердцем беда. Если он сейчас не поймет, что же происходит, то позже будет жалеть. Едва впереди показалась развилка, на которой они высадили девушку из старика, Булат придержал своего жеребца, сменив направление. Да только когда конь метнулся вперед, случилось нечто неожиданное. Жеребец резко остановился и взвелся на дыбы, захрапев страшно и громко, а затем повалился на бок, грозя придавить своего седака. Булат спрыгнул раньше, чем конь упал на землю и забил копытами, словно чумной. Мужчина не успел толком рассмотреть, что же это произошло с его жеребцом, когда плечо обожгло сильной болью и его оттолкнуло назад. Сделав несколько шагов, Булат опустился на колени, и именно это спасло его жизнь, когда над головой просвистела еще одна стрела. Стреляли из леса и Булат в сторону, а затем рванул в спасительную чащу, на ходу доставая левой рукой меч из ножен. Следующая стрела вонзилась в ствол дерева, у которого он остановился, прижавшись спиной. Булат нахмурился, понимая, что его противник уже впереди, обошел его и теперь ждет, играя как кошка с мышью, когда наступит время для последнего, завершающего выстрела. Но его не последовало. Тот, кто хотел убить его, дело свое знал и ранее промахнулся из-за чистой случайности. Булат сполз на землю, скрывшись за густой листвой кустарника, растущего рядом. Его невидимый противник медлил, а, возможно, просто сейчас не видел Булата. И тогда мужчина стал пристально рассматривать окружавшие его деревья и кусты, надеясь увидеть того кто также сейчас искал взглядом его самого. На какое-то время Булат и думать забыл о девушке-танцовщице и об ее спутнике-старике с арфы наперевес. Сейчас у него появилась другая цель — найти и убить человека, посмевшего приступить ему дорогу. И его стремлением было выжить. Справа хрустнул под чужим сапогом маленький камешек, и Булат резко развернулся всем телом, метнул свой меч — Одновременно с этим в его грудь вонзила стрела, и мужчина упал, успев услышать чей-то вскрик и ругательство. Меч, как и стрела, нашел свою цель, но противника едва задело, и он еще мог закончить начатое. Булат поморщился от острой боли, но потянулся пальцами к голенищу сапога. Кусты затрещали, И воин приготовился достать нож, чтобы дороже продать свою жизнь. Когда внезапно тишину леса огласили крики и треск затих. Затем Булат услышал, как кто-то ломится через кусты, зовя его по имени. И тот незнакомый, кто хотел убить его, метнулся в сторону, пытаясь скрыться. Боль в груди усилилась. Кровь вытекала медленно. Стрела прочно засела в груди, застряв в ребрах чуть ниже сердца. А перед глазами стало темнеть. Словно небо решило поиграть в ночь среди бела дня. Булат раздалось почти рядом, и мужчина закрыл глаза, заставив себя плыть по течению прочь от боли. Последней его мыслью была мысль о верее. «Не судьба», — подумал он. Когда дружинники нашли своего предводителя, тот лежал без сознания на земле. Один из них опустился с ним рядом, остальные трое бросились в рассыпную прочесывать лес, в тщетной надежде отыскать того, кто пытался убить княжеского посла. Но лес был пуст, он не открыл своей тайны. Чужак ушел, оставив лишь кровавые пятна на листве». Щетино сидел на лавке во дворе, щурясь от яркого солнца последнего летнего месяца, самого жаркого и сухого. Старик думал о том, что сам себе напоминает дряхлого кота, доживающего свой век у хорошего хозяина. Еще он думал о том, что, скорее всего, так и не успеет увидеть внуков. Его сын Булат не торопился порадовать старика отца свадьбой и невесткой. После гибели Лори Северянке, которая, если уж говорить честно старику, никогда особо и не нравилась, Булат стал сам не свой. Щитине по душе были более мягкие домашние женщины, Лори же была своевольной дикаркой. Но старик готов был простить ей и это, лишь бы видеть счастье в глазах приемного сына. Так вот, после гибели той женщины с глазами цвета темного льда, Булат стал еще более замкнут в себе. Нет, он общался с отцом, как и прежде, и водил дружину, а после даже стал послом у князя. Но внутри у Булата словно образовалась ледяная корка, такая же прочная, как те льды, что плавают на далеком севере в холодном море и его любимой лоррии. Щетина надеялся, что все изменится, что Булат еще сможет быть счастлив. Но злое и неумолимое время текло, и ничего не менялось. «Только бы дождаться», — подумал старик, когда грудь сдавила болью, и он прислонился спиной к бревенчатой стене, прижав сморщенную ладонь к области сердца. «И чего же так больно? Что же произошло?» Рядом появилась одна из чернавок, что-то сказала, но слов ее щетино не услышал. Да и слушать ее старику не хотелось». Синее небо и тишина привлекали щетину больше глупой болтовни, а глупая девка раскрыла беззвучно рот и будто бы закричала. А он снова не услышал и не сразу понял, что за ним пришли, что его время, отпущенное богами, закончилось. Он увидел темный силуэт, закрывший яркое солнце. Странная вытянутая фигура приближалась к нему, постепенно приобретая правильные черты и уже знакомый образ. «Лори?» Он узнал воительницу по фигуре, по длинным светлым волосам, в которых играли солнечные лучи. Северянка приблизилась и опустилась рядом со стариком на колени, глядя прямо ему в глаза. Ни он, ни она словно и не замечали людей, что суетились вокруг щетины. А людей становилось все больше и больше. Они сбежались на вопли чернавки. Кто-то принялся причитать, кто-то заплакал. Одна из девок, еще совсем молодая, заломила руки и загласила. Рот ее был открыт так широко, что щетина почти услышал горестный вопль молодухи. Затем из дома вышел кудияр, который нагнулся к старику. Ты пришла за мной? спросил Щетина, обращаясь к северянке. Девушка улыбнулась. «Уже скоро», — ответила она, протянула руку и опустила раскрытую ладонь на грудь старика. Надавила да так ощутимо, что Щетина вздохнула, внутри что-то взорвалось яростной болью. «Я так и не увижу, была-то счастливым», — вздохнул он, глядя только на Лорри, чей образ начал медленно таять. Страха не было, хотя щетина уже понимал, что происходит. Он еще не умер, но скоро уйдет, и северянка пришла предупредить. «Я умер?» — спросил щетина, еще не уверенный в том, что остается на этом свете. Северянка покачала головой. «Ты пока еще остаешься здесь. Я пришла предупредить, и мне это дорогого стоило» сказала она как то грустно что удивился щетина и тут его подняли на руки и понесли куда-то Лори шагнула следом и внезапно резко вскинула руки и время остановилось только не для нее и не для старика, который смотрел на северенку во все глаза а у серой воительницы лицо стало совсем прозрачным а глаза такими полными тоски и грусти, что не стало искренне жаль девушку за то, что так мало успела пожить на этом свете, за то, что ушла так рано. Наверное, в этот миг он простил ей и разбитое сердце Булата, осознав, что, по сути, она не так уж была виновата в этом. Она не хотела умирать. Никто не хочет. Лори качнулась вперед, словно спеша рассказать то, зачем пришла. Скажи ему, что все его женщины, все, кто полюбит его и кого полюбит он, обречены. Произнесла она еле слышно. Передай ему, что она тоже умрет. Пусть знает и пусть решит для себя, что важнее. Короткое счастье или ее жизнь. Передай, дед, не забудь мои слова. Щетина так и не понял, кто такая эта загадочная она, но спросить не успел. Видение Лории стало таять, пока не исчезло из виду, а затем боль в груди утихла, и когда Кудияр внес его в дом, а время снова потекло, как и прежде, старик знал точно, что в этот раз смерть миновала его, а значит, он еще увидит своего сына. И только эта мысль грела его душу. В отличие от оборотней, что разбили лагерь ниже по течению холодной северной реки, несущий свои воды в более теплые края, где уже находились первые поселения людей, Азгир ужасно переносил холод и потому развел огонь, устроив себе подобие шалаша из ветвей. Пришлось немного потрудиться и потратить магию, но зато итог порадовал колдуна. Разогрев еду и забравшись внутрь шалаша, он сидел окутанный теплым воздухом и думал о том, сколько еще ему предстоит пройти покуда оборотни не выведут его к цели. Зная колдун заранее местонахождение девчонки, переместился бы туда без особого труда, посредством пещер, сосредоточения темной силы. Но так как он этого не знал, приходилось плестись за Дьярви и его спутником, испытывая неудобства и лишения, словно он самый обычный человек. А оборотни, хотя и казались относительно людей быстрыми, по мнению Асгейра все равно были слишком медлительны для того, кто обладал силой подобной силе Асгейра. А еще где-то там была и Брунхильда, хитрая матерая волчица, которая за своего сына готова на все. Оба знали о существовании друг друга. И порой, шагая по снегу за Дьярви и Совой, Асгейру противостоял сильный ветер, замедлявший его шаги, заставлявший прилагать большие усилия, чем он рассчитывал на преследование оборотней. Колдун полагал, что этот ветер не что иное, как дело рук или лап прекрасной белой волчицы. Она словно хотела показать ему «я слежу за тобой, я рядом», будто хотела напугать, предостеречь, но он не боялся уже давно. Азгир запрокинул голову вверх, когда услышал раздавшийся в наступившей тишине вой. Взглянул и улыбнулся, узнав волчий голос. Конечно же, это был Дьярви. Мальчишка-оборотень почувствовал, что здесь подходит граница земель, на которых властвовала его мать. А значит, и силы у Брунхильды теперь будет меньше. Колдун все надеялся, что волчица подхватит вой своего сына. Но нет... Матерая хищница ничем не выдала своего местонахождения. Едва стих волчивой, как вокруг поднялся ветер. Мгновение, и костер потух, вспыхнув в последний раз. Колдуна охватил холод, неестественный и пронизывающий до самых костей. Азгир вскинул вверх руки, прогоняя морок, и выдавил улыбку. «Шутить изволишь, ведьма!» Спросил он ветер. Тот, словно издеваясь, швырнул в лицо мужчины горсть снега и умчался вверх, потревожив вершины спящих сосен.